Глава 17 Я молча присела рядом, прижавшись спиной к стене и обхватив руками колени. «Мало мне проблем, так я теперь еще и о тебе без конца думаю», — проговорил Миша. «Разве я просил меня спасать?» «Ты просил помочь. Подать тебе руку», — хриплым голосом отозвалась я, припомнив нашу первую встречу. «Этого было бы достаточно», — зло проговорил Миша, по-прежнему не отнимая руки от лица. Сигарета, зажатая между его пальцами, тлела. Вскоре лёгкий вечерний ветер разнёс седой пепел. Тогда я осторожно забрала у Миши сигарету и попробовала затянуться. Миша тут же убрал руки от лица и озадаченно посмотрел на меня. «Уля, что ты делаешь?» «Курю», — ответила я, испугавшись его влажных от слёз глаз. «Дай сюда, тебе не идёт», — Матвеев по-мальчишески шмыгнул носом, выдернул у меня из рук сигарету и затушил её, стоящую неподалёку пепельницу. «Я сама могу решить, что мне идёт, что не идёт», — проговорила я, не понимая, почему Миша сердится и разговаривает со мной в таком тоне. Матвеев вдруг молча уткнулся в мои колени и зарыдал. В горло тут же подступил комок. Я аккуратно погладила парня по голове. Над нами тлел кровавый закат, на поне которого вдалеке из заводских труб продолжал валить густой чёрный дым. Вскоре Миша замолчал оторвавшись от моих коленей, вытер глаза рукавом толстовки. Я обхватила его мокрое лицо ладонями и приникла к губами. Жалась к парню всем телом, крепко обхватив его за шею. Матвеев нехотя отвечал, будто сдерживал себя. «Пожалуйста, пусть он не станет последним!» мелькнула у меня в голове. «Этот поцелуй горький, как полынь». «Ты останешься на ночь?» оторвавшись от губ парня, спросила я. «Нет, я сейчас ухожу». Немного помедлив, ответил Миша. «Уже? В таком состоянии?» Ужаснулась я, заглядывая в его воспаленные красные глаза. «Мне уже на все плевать», — устало проговорил Матвеев. «Я иду к ним сдаваться с повинной». «В полицию?» — испугалась я. «Нет», — покачал головой Миша. «Я же сказал тебе, что здесь живет человек, которому отчим теперь должен денег из-за моей выходки». Я хотела сначала сознаться во всём и взять вину на себя. Мне теперь нет разницы, что они со мной сделают. Заставят отработать или сразу убьют. «Что ты такое говоришь?» — воскликнула я, замеряв от ужаса. Ситуация оказалась мне безвыходной. Но теперь я поступлю по-другому. Проигнорировав мой возглас, сказал Миша. «Не буду признавать свою вину. Потоплю его вместе со мной. Он должен ответить за сделанное». «Кто он?» — лепетала я. Отчим погубил Лёшу. Лёши больше нет», — словно в бреду повторял Матвеев. «Зачем? За что он втянул брата во всё это? Он знал его с детства маленьким мальчишкой. Он знал, что Лёша слабый человек». «Что с Лёшей?» — шепотом спросила я. «Он так и не перезвонил?» Матвеев, не ответив, обхватил голову руками. «Я потерял их всех», — спустя какое-то время глухо проговорил Миша. Я молчала, затаив дыхание. Тут же вспомнила страшный сон, который приснился еще в начале лета, когда Миша стоял на краю пропасти и говорил, что у него никого больше не осталось. «Я расскажу, что отчим ведет нечестную игру и изначально хотел кинуть их на бабки, а товар даже не планировал отдавать, подставив меня, выбрав пушечным мясом. И пусть разбираются между собой». «Думаешь, они поверят?» — усомнилась я. «Плевать», — повторил Матвеев. Плевать, если пощадят, плевать, если убьют. Всё это больше не имеет смысла. Убьют только меня, значит, так тому и быть. Но если и отчима на тот свет отправит справедливость восторжествует. Карма — вещь занятная. Миша попытался подняться на ноги, но я тут же схватила его за локоть. «Никуда тебя не отпущу!» А выкрикнула я. И всё равно, что лоджии здесь смежные, с постояльцами других номеров. И кто-то может меня услышать. «Ты сдурел! Они не оставят тебя в живых!» «Пусть! Я не вижу другого выхода!» Всё это Миша произносил заплетающимся языком. «Ты сейчас в таком состоянии?» начала быстро говорить я. «Чем тебе алкоголь помог? Мишенька, поспи! Знаешь ведь, как говорят, утро вечера мудренее!» Миша, встав на четвереньки, снова сделал попытку подняться, но я в отчаянии только крепче вцепилась в него. «Ульяна, да отпусти ты меня!» Рыкнул Матвеев, выдернув руку. «Отвали! Всё и так слишком далеко зашло! Нафига ты за мной сюда увязалась вообще?» «Миша, ты пьян!» — жалобно проговорила я. «Да, я пьян, да, я груб! Мать его, такой вот я человек, Ульяна Шацкая!» Я перегородила Миши дорогу и замотала головой. «Не пущу, не пущу!» — твердила я. Тогда Миша меня оттолкнул и вернулся в комнату. «Тебя убьют!» повторяла я. Это не выход. А что тогда есть выход? Просвети. Авысило в ответ голос Миша. Всю жизнь прятаться. Дура ты пойми, что я уже давно ходячий труп. Это только дело времени. Что я могу тебе предложить? Взять с собой в бега? Для этого родители растили свою умницу и красавицу, чтобы она сбежала в тайне от них за таким, как я? Да и разве достойна ты такой жизни? Я сглотнула, хотя на удивление слёз не было. До сих пор казалось, что Миша просто порит горячку. Ему нужно лечь спать, а на утро придумать новый план. Мне вообще теперь всё равно, повторял Миша. Лёши больше нет, ты разве не слышала? Если бы он перезвонил, а теперь всё это не имеет значения. "Да?" не выдержала я. "Не имеет значения, значит? Тогда ты, Миша, просто эгоист. А обо мне ты подумал? Я ведь тебя люблю." Последнюю фразу я выкрикнула так громко, что она еще долго звенела у меня в ушах. Миша уставился на меня, будто видел впервые в жизни. Пошатнулся, негромко проговорил. «А я тебя нет». «Врешь?» «Не вру». «Врешь, врешь!» твердила я, не в силах снова сдерживать в горле крик. «Ты же видишь, какие мы разные!» с горечью проговорил Матвеев. «У меня никогда не было такой, как ты». «И что?» Я не понимала, к чему он ведет. Ставлю на то, что и у тебя не было до этой истории такого парня. Доставили друг другу удовольствие и разошлись, Ульяна Шацкая. Получили незабываемый опыт. Немножко пощекотали нервишки друг другу. Так интереснее, не правда ли?» «Миша, что ты несёшь?» Тихо проговорила я. «Я стал тебе отвратителен?» Спросил Матвеев. И как мне показалось, вопрос этот прозвучал с надеждой в голосе. «Нет?» Помотала я головой. «Ни капельки?» «Господи, Ульяна!» — вызывал Миша, хватаясь за волосы. «Всё кончено. Я же сказал тебе, отвали. Послал бы матом, да вроде как нельзя при такой воспитанной девочке». «Ничего страшного, переживу», — сказала я. Тогда Миша, сматерившись, отшвырнул мятую пачку сигарет, которую всё это время нервно крутил в руках. Я молча смотрела на парня. «Всё сказал?» — наконец спросила я. «Нет», — Матвеев покачал головой. «Возвращайся домой к обычной жизни и забудь эту историю, как страшный сон, поняла?» «Я был просто твоим самым главным кошмаром!» Миша рассмеялся, и тут же снова мурашки пробежали по моей спине. «И вот ещё!» — Матвеев пнул ногой свой рюкзак. «Можешь забрать эти деньги. Они были на налёхи на лечение, теперь мне это ни к чему. С собой на тот свет всё равно не унесу». Рюкзак прикатился к моим ногам по скользкому ламинату, тогда я с силой пнула его назад. Мне твои деньги тоже не сдались». Миша не смотрел на рюкзак под своими ногами. Он не сводил с меня взгляда. Моё сердце стучало громко, болезненно, мучительно. В сердце, в горле, в ушах. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. «Миша, пожалуйста!» Всё-таки всхлипнула я. Слёзы, обиды и горечи хлынули из глаз. «Перестань, прошу! У меня сердце сейчас разорвётся!» «Ты ведь понимаешь, что даже если меня оставят в живых, я не приду?» спросил Миша. «Мне жаль, что я во всё это тебя втянул». Я не шелохнулась, продолжая смотреть в родные карие глаза, а жгучие злые слёзы всё ползли по щекам. «Ты заслуживаешь кого-то лучше, чем я», — проговорил Матвеев. «Может быть», — кивнула я. Голос снова предательски дрогнул. В голове всё поплыло. «Но люблю-то я тебя». «Прости» словно совсем обессилев, одними губами проговорил Миша. Всё так же, пошатываясь, парень отвернулся к двери. Дёрнул ручку. Дверь за ним закрылась почти бесшумно. Рюкзак с вещами так и остался лежать под порогом. Я подумала, что сейчас он за ним вернётся. Обязательно вернётся. Я легла на край кровати, поджав ноги. Не может всё закончиться вот так быстро и глупо. Резко оборваться и погрести мои чувства заживо. Я прислушивалась каждому шороху, всё ещё надеясь, что Миша вот-вот вернётся. Багровый закат уступил место чёрному звёздному небу, и в номере стало совсем темно. Лоджия была открыта, и с улицы постоянно доносились какие-то звуки. В ночном воздухе растворился далёкий вой сирены. Время от времени я слышала шаги в коридоре. Спать совершенно не хотелось. Глаза жгло от слёз, которые тихо падали на подушку. Из головы всё ещё не выходили Мишины слова. «Дура, ты пойми, что я уже давно ходячий труп. Это только дело времени. Что я могу тебе предложить? Взять с собой в бега? Разве достойна ты такой жизни?» И это ядовитое «не люблю». Внезапно из рюкзака Матвеева послышалось жужжание. Я тут же вскочила на ноги и подбежала к сумке. «Миша оставил свой телефон в номере?» К ромешной темноте я вертела рюкзак в руках, пытаясь отыскать, с какой стороны застёжка молнии. Раскрыв сумку, перевернула и стала силой трясти, пока смартфон не выпал на пол. На дисплее горел незнакомый номер. Я дрожащими руками приняла вызов, приложила трубку к уху и молча слушала. Вскоре раздался глухой Мишин голос, будто парень был далеко-далеко отсюда. «Алло! Миша!» — выкрикнула я. В тяжёлой тишине мой голос звенел. «Мишенька, ты где?» В трубке раздалось какое-то странное шуршание. «Кто это?» — спросил Мишин голос в трубке. «А это кто?» Почему-то жутко перепугалась я. «Нет, звонил не Миша». «Как тебя зовут? С кем я говорю?» «Это Ульяна», — тихо проговорила я. «Ульяна», — повторил мужской мягкий голос, «точно такой же, как у Матвеева, даже с той же интонацией, с которой обращался ко мне Миша». Я закусила нижнюю губу, пытаясь сдержать слёзы, которые снова начали безжалостно душить. «А это кто?» откашлявшись возволнованно прохрипела я, хотя уже прекрасно знала ответ на свой вопрос. «Это Лёша», — известила меня трубка. «А я только сейчас добрался до Михиных сообщений, до этого хм, ну как тебе сказать?» Лёша смущённо замолчал. «Немного не до того было. Не в том состоянии, в больничке телефон не давали». Я слушала этот родной голос в трубке, а по щекам бежали слёзы. «Ульяна, ты тут?» — озадачился Лёша. Моё молчание явно затянулось. «Тут?» — сдавленно отозвалась я. «Я тут, да!» «А передай Михето трубку, с ним всё в порядке!» Тогда уж я громко всхлипнула. «Нет, ты опоздал!» «В смысле?» — озадачился Лёша. «Мы поругались, и он ушёл!» — проговорила я, глотая слёзы. «Лёша, я просто не знаю, что теперь делать. Он решил всё им рассказать». «Кому что рассказать?» заволновался Лёша. «Ты в курсе всего?» «В курсе», вздохнула я. Пришлось вкратце рассказать Лёше, что произошло, пока он не брал трубку. «Что теперь делать?» плакала я. «Может, передумает и вернётся?» предположил Лёша. «Он псих, с ним такое бывает. Скажи ему, чтобы срочно перезвонил мне». «Не вернётся. Он сказал, что ко мне точно не вернётся». «Хорошо, погоди. Я всё понял. Не переживай, что-нибудь придумаем». Телефон сдал предупреждающий сигнал о том, что вот-вот разрядится. «Ой, нет-нет-нет-нет!» — нет, нет! воскликнула я, подскочив к рюкзаку в поисках зарядного устройства. «Что там?» — ещё больше испугался Лёша. «Телефон, он сейчас разрядится! Как мне с тобой связаться?» Я была в панике. «Тут нет зарядки, не могу найти, чёрт!» Снова предупреждающий сигнал. «Лёша, ты сейчас отключишься!» «Понял», — отозвался парень. «Не переживай, я что-нибудь придумаю. Что ж, приятно было познакомиться с девушкой, в которую влюбился мой брат». «Влюбился?» — эхом отозвалась я. Сердце болезненно сжалось. «Шутишь? Да он по тебе с ума сходит!» «Откуда ты знаешь?» — заволновалась я, будто сейчас это было самым важным. Главное, чтобы Миша был жив. Он тебе в разговорах что-то про меня говорил, да? Лёш, ответь». «Тишина». Я посмотрела на потухший экран. В сердцах швырнула разряженный телефон на кровать, а потом и сама на неё рухнула в слезах. «Где мне теперь искать Мишу? Стоит ли это делать, если парень дал мне понять, что между нами ничего не может быть? Бежать в полицию? Здесь такой маленький город, что наверняка в органах сидят... Свои люди, которые в лучшем случае пошлют меня куда подальше, в худшем же сами сдадут кому-нибудь с потрохами. Страшно, куда мне одной с ними тягаться. Да я, если честно, не знаю никаких подробностей, кроме имени отчима Миши». Это страшная фраза, брошенная Матвеевым по поводу денег: на тот свет всё равно их с собой не заберёшь. Значит, он всё-таки уверен, что его не оставят в живых или найдут как с его помощью отомстить отчему за подставу. А если Миша удастся выйти сухим из воды, то мстить, в свою очередь, станет уже отчим? Господи, это просто замкнутый круг. И почему именно мы с Матвеевым стали главными героями этой жуткой истории? Я подумала, что было бы, если бы мы встретились в обычных условиях, где-нибудь в ночном клубе. Хотя вряд ли бы мы вообще там пересеклись, слишком разные у нас жизни. «Были». Я снова горько заплакала. Попыталась уснуть. В любом случае, ночью я ничего не смогу предпринять. Кажется, проспала всего минут двадцать, когда мне начали сниться какие-то странные сны. И снова я то и дело слышала шаги в коридоре, а потом жалобный скрип двери. «Наверное, это вернулся Миша», — подумала я, но не могла разлепить уставшие от слёз глаза. Я слышала, как кто-то подошёл к кровати и склонился надо мной, и вдруг в номере замигал свет. «А что с электричеством?» — сонно пробормотала я. «Миш, ты не знаешь?» Свет мигнул снова, озарив на пару секунд просторную комнату и погас. Я резко открыла глаза, понимая, что мне не хватает воздуха. Вокруг темно, и сердце колотится, как сумасшедшее, а у постели никого нет. Мне всё это приснилось. Я проворочилась до того момента, пока на улице не начала светать, вышла на лоджию, глядя на утреннее хмурое небо. Этот незнакомый город уже не казался мне таким приветливым и милым, как накануне. Было свежо, и из труб валил серый дым. Отсюда нужно как-то выбираться. А если Миша всё-таки надумает вернуться, подождать ещё немного, а потом, если он не придёт, отправляться домой и уже оттуда бежать в полицию? А может рассказать всё отцу? Я снова уселась на пол и достала свой телефон, краем глаза косясь на пепельницу с оставшимся в ней мишиным окурком. Чтобы хоть немного отвлечься, зашла в соцсети, пролистала ленту. «Ната, оказывается, отдыхает в Турции». Вот фото, где она в обнимку с каким-то забавным коренастым парнем. У него сгорели плечи и выгорели на солнце рыжие брови. Подруга подписала фотографию. «Этим летом я нашла тебя и больше никуда не отпущу». Если бы всё было так просто. Натка даже не говорила мне, что собирается в отпуск. Хотя я тут же попыталась вспомнить, когда в последний раз выходила с ней на связь. Ведь всё своё время проводила с Мишей, забыв о прежней жизни. Я зашла в личные сообщения. «Тридцать непрочитанных. От Наты больше всего». Представляю, как подруга обижена на меня. А мне сейчас так нужна чья-нибудь поддержка. И бабушка, и Геля думают, что в данный момент я в безопасности с Мишей. Стас вообще считает, что веселюсь на дне рождения у подруги. Я просидела, не двигаясь, пока в руках не завибрировал телефон. Быстро взглянула на экран уставшими, воспалёнными глазами. Звонила Полина Ковалёва. — Да? — это всё, что я смогла сказать, почувствовав, как слёзы снова наворачиваются на глаза. — Ульяна? — Настороженно отозвалась Полина. «Я не могла сказать ни слова, плача в трубку. Как хорошо услышать знакомый голос и понять, что ты не один!» «Оля, ты тут?» — продолжала Полина. «Господи, долгих хубавь ты свою шарманку! Ну и музыка! Неудивительно, что у тебя машина постоянно глохнет. Я сейчас тут сама откинусь от этой пацанской лирики!» «Поля, я тут!» — тихо проговорила я, шмыгнув носом. «Слава богу!» — воскликнула Поля. — Я думала, телефон здесь совсем не ловит. Хрюки какие-то. — Это я плачу. — Плачешь? Явно задачилась Ковалева. — А почему ты плачешь? Слушай, я всё не могу перестать думать о тебе и Матвее. — ве он ведь Матвеев? А вас, короче, как вы не попались? — Ох, Поля. Я снова заплакала. — Мы расстались. Не очень хорошо. Он ушёл. Я теперь боюсь. Не знаю, что делать и кому рассказать. Только ты в курсе Мишиных дел». «А где ты вообще?» — забеспокоилась Ковалева. «Дома? Мы возвращаемся в город на машине. У Пашкиной кузины свадьба. Нас так внезапно позвали». «Вернее, позвали его, а он меня с собой взял. Говорит, там от тоски повеситься можно будет. Торжество в субботу. А я боюсь, мы где-нибудь заглохнем». «Убавь ты!» Снова гаркнуло поле Я от неожиданности чуть телефон из рук не выронила. «Нет, Полина, я не в городе». Я сообщила Ковалевой, где и зачем нахожусь, к концу своего рассказа снова упиваясь слезами. Полину явно смущал мой плач. Некоторое время она молча сопила в трубку, и я слышала на фоне шум трассы и негромкий речитатив. «Думаешь, он вернётся?» — наконец спросила Поля. «Думаю, что нет», — вздохнула я. «Но я ещё подожду». «Мы за тобой приедем», — твёрдо известила Полина. «Что?» — удивилась я. «Что?» — послышался глухой возглас долгих «Там от города езды часа три всего. Подождёшь?» «Подожду, конечно», — воскликнула я. «Я ведь даже не знала, в какой стороне здесь автовокзал, по каким дням отправляются междугородние автобусы». «Ладно», — вздохнула Поля. «Едем. Если Миша появится или что-то изменится, звони». «Конечно», — глухо проговорила я, осознавая, что ничего не изменится.